частные журналы прогрессивного направления. Первые годы после подавления движения Пугачёва журналистики функционировали только издания правительственного и умеренно либерального направления, а также масонские издания. Лишь в середине 1780-х годов вновь делаются попытки публикации журналов с более прогрессивными устремлениями. Вдруг частных людей или стародум. Одному из этих журналов не пришлось даже увидеть свет, несмотря на несмотря на то, что объявление о его издании было напечатано. Име издатель этого не осуществившегося журнала было настолько одиозно, что Екатерининское правительство могло ожидать немало хлопот с проектируемым изданием. Журнал должен был называться Друг честных людей и Стародум. Издавать его намеревался Дмитрий Ванч-Фанвизин, представив в Петербургскую управу благочиния первую часть Друга честных людей э для цензурного рассмотрения. Фанвизин уже в начале апреля 1788 года сообщал графу П. И. Панину, И здешняя полиция воспретила печатать «Стародума». «Так я не виноват, если он в публику не выйдет». Не только неприязнь Екатерины к фондвизину за его дерзкие вопросы, опубликованные в «Собеседнике», была причиной запрещения «Стародума». Самое содержание нового журнала было таково, что в годы потемкинского режима его издать было невозможно. «Стародума». Же самое название журнала, несмотря на полемику Екатерины с Ванвизеным стародумом, подчёркивало, что новое свидетели, которого был автор Недерсте и которое выдавал Екатерина за успехи цивилизации, его не удовлетворяло. Обращение к честным людям ещё больше подчёркивало неприятية потёмкинской действительности и совсем угрожающе звучало посвящение журнала Истине. В самом деле, по своему содержанию, по своему общественному пафосу, по своей исключительно художественной форме друг честных людей и стародум представлять выдающееся явление в русской журналистике. В печатном объявлении о предполагаемом издании говорилось: "Напрасно было бы предварять публику Какого рода будет сие сочинение, ибо образ мысли и объяснение стародумы довольно известны. Действительно, в сохранившейся первой части журнала видно строгое единство направления, полная идеологическая выдержанность, целиком совпадающие с позицией Фанвизина в Недерссле и в вопросах сочини серию были и не были. С первым объединяет журнал Фанвизина не только идеологическая общность, но и то, что в качестве сотрудников издания фигурируют некоторые персонажи великой комедии, например, Стародум, Софья, Тарас Скотинин с вопросами роднит друг от честных людей ряд изданий, а иногда и формулировок знакомых э, нам по собеседнику. Такова, например, мысль о роли вольных типографий, о арабских душах, обитающих в теле знатного вельможи и так далее. Но вдруг <coughs> честных людей не представлял бы интереса, если бы только повторял прежнего Ванвизена. Ценность этого журнала заключается именно в дальнейшем развитии художественного дарования автора. «Некоторые страницы друга честных людей являются лучшим из того, что создано было русской литературой XVIII века. Такова, например, всеобщая придворная грамматика, бичующая ирония, которая достигает исключительной силы, художественной выразительности и гражданской смелости. Таково письмо Тараса Скотинина к родной его сестре госпоже Простаковой, в которой Фан Визин, расширяя и углубляя образы прежних своих героев, Уже в какой-то мере намечает методы Салтыковской сатиры. Скотинин сообщает смерти сестре о смерти своей любимой ксвиньи Аксинии, возданы им и сыновней почтения именем покойной матери. Ся нечастное приключение пишет Тарас Катинин. Переменился в с... э, э, мой нрав мой. Мне света постылю. Я чувствую, что потерял прежнюю мою ксвинью охоту. Но надо бы на, э, чем-нибудь заняться. И вот, э, нравно переродившийся в скотинок, как будущий герой Чедрина, начинает чувствовать э, в себе склонность к этическим проблемам. Хочу перелепиться к нравоучению, пишет он сестре. То есть исправлять нравы моих крепостных людей и крестьян. Но как к достижению всего лучше взяться за кратчайшее и удобнейшее средство? То находя, что словами я ничего сделать не могу, вознамерился нравы исправлять берёзой. Гретескный образ Тараса Скотинина, носителя нравственности, должен быть причислен к совершеннейшим созданиям антикрепостнической сатиры. Но возможно, что в письме Тараса Скотинина Фанвизин был хотел также осмеять теории Екатерины по воспитанию новой породы людей. В условиях крепостнической действительности, как бы говоря, что при сохранении власти в руках помещиков, всякие попытки в данном направлении воли неволи обратятся в исправление нравов берёзой по методу Тараса Скотинина. Ещё более заострено против Екатерининского режима письмо надворного советника Взяткина. Этот надворный советник представляет несомненное дальнейшее развитие образа советника из бригадира тот же елейный тон, та же манера пересыпать речь своеобразно, э, применённым э церковными текстами. Э, та же хищническая ухватка, та же отвратительная подячическая этика. Но если в бригадире потомство советника в лице Софии не повторяет отцовских пороков, поскольку Это вполне разрешалось классической теорией в письме Взятки на сделан решительный шаг в сторону реалистического изображения действительности. Фан Винью, конечно, была очевидно несообразность появления добродетельной Софьи в семье Аучного Ханджи-советника. Скорее можно было допустить иной, более близкий к реалиям жизни эпохи появления ещё больших взяточников и лихаимцев. И вот в своём письме Взяткин характеризует своего э, сына, э, Митюшку, который по его словам, к приказным делам весьма сроден. Уже под моим смотрением хвалился Взяткин сочиню совсем нового рода сводное вложение, произкав на каждое дело по два указа: из коеих по одному отдать, а по другому отнять ту же самую вещь неоспоримо повелевается. Надо помнить, что во вторую половину Екатеринического царствования всякого рода напоминание о разогнанной комиссии для сочинения нового уложения воспринималось как дерзкие выпады против императрицы. А в царатированном отрывке из письма Взяткина как раз содержатся подобные намеки, в то время как правительство вынуждено было отказаться от ранние поставленные цели молодой подьячий сочинил совсем нового рода свободное уложение или, иными словами, Екатерининское царствие оказалось только нарку тем самым элементом, против которых выступала Екатерина на словах. Письмо взятки на разрушало ещё одну иллюзию Обычно сатира Екатерининского направления читала и изображала плутами, взяточниками, мошенниками, мелких подьячих, идеализируя не без влияния всякой всячины, вельмож и даже более или менее крупных чиновников. Письмо взятки на обрачинок милостивцу, его э, превосходительству и помечено не каким-нибудь задним числом, позволяющим хотя бы из цензурных соображений отнести сатиру к царству Елизаветы или даже Анны Иоанновны. Дата, выставленная в начале письма Москва, 1777 год, подчеркивала не прикрытость нападения, а близость ее ко времени непосредственно следовавшему за подавлением движения Пугачева, как бы показывала связь между ними. В своем письме Взяткин обращает э, к его превосходительству с поздравлением э, по поводу того, что адресат, так сказать, из «ничего», по единой божеской благости, э, слепым случаем произведён в большой чин и посажен знатным судьёй э, весьма в продолжительное время и без всяких трудов, а э, по единой э, милости Создателя из э, ничего всю вселенную создавшего. Э, про, при умении читать в XVIII веке, э, читательского умения делать широкие выводы из сатирических нападок современных писателей. Цицируе мое место не могло не восприниматься как явная критика э э фаворитизма, э господства случая, сделавшего из ничего вчера ещё незаметных людей знатными особами. Ответ его э преосхождения показывал, что Фанвизин разрушил старую традицию идеализации доблестных сановников, обнаруживая в произведённом в большой чин те же сатиры, которые подвергались осмеянию в подъяческой милюзге. Наконец, характер, не осуществлённый в печати, но известный в списках журнала Ванвизина, необходимо отметить статью, э, в которой проводится мысль о конституции западной европейского образца выражена эта мысль очень осторожно между молодым вельможей пишущим стихи на французском языке и его собеседником идёт спор есть ли в России ораторы стародум сообщая об этом издателю ставит вопрос о действительных причинах слабого развития у нас ораторского искусства он приходит к выводу что истинная причина малого числа ораторов Есть недостаток в случаях, при коих бы Дар Красноречие мог показаться. Мы не имеем тех народных собраний, кои ведь и большую дверь э к славе отворяют. И где победа Красноречия не пустой похвалою, но притурою архонцами и корыстством награждается. Димасфен и Цицерон в той земле, где Дар Красноречия в одних похвальных словах ограничен, были бы риторы не лучше Максима Тирянина, а Прокопович Ломоносов, Елагин и Поповский в Афинах и Риме были бы Демосфены и Цицероны. Намекая таким образом, что государственное устройство монархически крепостнической России является причиной отсутствия нас политического красноречия, Панвизин устами стародума э, утверждает и далее э Что существующее на лицо недостатки свидетельствует о том, какого рода и силы было бы российское красноречие, если бы имели где рассуждать о законе и подать их, и где судить поведение министров государственным рулем управляющих. Насколько смела была в годы Потемкинского режима даже та, контрабандно, так сказать, проведенная мысль о парламенте, ясна сама по себе». Друг честных людей и Стародум был слишком передовым по тому времени журнал, и потому он не был разрешён к изданию. Имел ли он влияние на распространяемый в рукописном виде, сказать трудно, но если даже и принять более правильное предположение о том, что Друг честных людей не оказал заметного влияния на читателя, то во всяком случае рассматривать его как продукт развития русской журналистики безусловно необходимо равно как и необходимо признать его одним из выдающихся памятников передовой общественной мысли в России. Не следует думать, что друг честных людей был в эти годы единственным журналом прогрессивного направления. Ещё несколько раньше у него была сделана также неудавшаяся попытка осуществить издание, ставившее себе целью распространять полезные знания главным образом юридические а также способствовать организации учебных заведений в первую очередь для женского пола.